Глава 22. Глаза сегодня отдыхают. Харитон! крикнула я, спускаясь к завтраку на следующий день. Чувствовала себя прекрасно. Лекарь не обманул. Чуть-чуть стянула спину, но глаза не беспокоили, и краснота прошла. Что, хозяйка, надо? Мужчина выбежал из кухни с куском хлеба. Господин Зайцев вернулся? поинтересовалась о родственнике. Нет, последовал сухой ответ. «Странно. Харитон, поискать бы нужно, в питейное заведение заглянуть. Старик все же, мало ли». «Хорошо, госпожа, расстараюсь, но найду», — пообещал гном и, развернувшись, ушел обратно завтракать. Не знаю как, но наш молчаливый Яша умудрился накануне договориться с мужичком из ближайшей деревни о покупке приличной партии овса по бросовой цене. Лошадей решили не продавать, поэтому нужно было кормить». Встреча с молодой госпожой была назначена на вторую половину дня, поэтому, напоив меня лекарствами и закапав глаза, Зоя, взяв корзину и деньги, ушла на рынок за свежими продуктами. Гном же вызвался помочь Яшке, но после обещал отправиться на поиски Зайцева. Делать было нечего. Три раза прошла мимо мастерской, вздыхая, на четвертой все же повернула ключ, дернула ручку и вошла внутрь. «Ничего не трогаем, ничего не ремонтируем. Глаза сегодня отдыхают», — как маленькую уговаривала себя. «Хотя, если только одним глазочком...» Не успела взять артефакт, похожий на жука, в руки, как услышала стук в двери. Сначала решила притвориться, что никого нет дома, но потом вспомнила о старом родственнике. С того станется потерять ключи. Открыв дверь, увидела перед собой двух подвыпивших мужчин. Глаза красные, рожи того же цвета, один высокий, тощий, с широкими чуть выпирающими зубами и большим носом, второй толстый, ростом метр шестьдесят, не выше, глазки маленькие, носа вздернутый, щеки закрывают шею. Одеты как бы и прилично, но неопрятно, сюртуки грязные, помятые, у худого верхняя пуговица оторвана, торчащая рубаха помята, на скуле виднеется синяк. Решив, что мне не о чем разговаривать с подвыпившими мужиками, попыталась резко закрыть дверь. Но Тощий был прыткий, подставил ногу и поднажал руками. Силы были неравны. «Девица, ты чего такая пугливая? Где хозяин?» Вваливаясь без спроса в дом, поинтересовался Тощий. Видя, что я молчу, чуть наклонился и прокричал. «Зайцев где, я спрашиваю?» «Нет его, ушел еще на днях». Вздрогнув, сделала шаг назад. Они переглянулись, ухмыльнулись. И я сделала еще шаг назад. «Гаврила, с кухни мясом пахнет». Непонятно, к чему выдал толстяк. «И точно. Мясом жареным. Кажется, утка в духовке стоит», — подтвердил тощий Гаврила. «А ведь старый хрыч в ноги падал. Ревел, что денег нет даже на еду, а сам мясо жрёт. Долги кто будет возвращать?» «Сколько он должен?» «Мне было страшно». «Дай подумать». Толстый провел мясистой ладонью полоснившийся лысине. «Пять рублей мне и десять Гавриле». «Где долговые бумаги?» «Бумаги? Какие бумаги, птичка?» Тощи прошелся по мне масляным взглядом. «Хороша девица. Скину три рубля. Накорми, напои, в кровать уложи». Мужчина резко выкинул в мою сторону руку, и через мгновение, взвизгнув, я была прижата к его кослявому боку, но тут же сработал артефакт, про который я совершенно забыла. Наглый Гаврила взвыл, схватившись за шею, кнут в одно движение обвил его за ноги и дернул в сторону. Я, так как мужик держал меня за талию, полетела вместе с ним на пол, но через мгновение стояла на ногах. Тот же кнут, будто извиняясь, поставил меня на пол. Открывая рот, словно выкинутая на берег рыба, пыталась закричать «Полиция!», пока кнут обхаживал подвыпивших мужиков по спине. Те стонали, пытались встать на ноги, но тут же падали навзничь. «Фу, оставь их! Да остановись!» — пыталась докричаться до кнута. «Теперь стало страшно уже за идиотов, ворвавшихся в мой дом. А если запорят, мне что, потом сидеть за артефакт?» Словно почувствовав мои мысли, тот затих, как и мужики. Они постановали, но встать больше не пытались. Сбегав в мастерскую, нашла веревку и, ругаясь, связала бедолагам руки. Пусть Харитон с ними разбирается. Он в этом мире все же как рыба в воде, а я барышня нежная, такими ужасами в своем мире небалованная. Из холла я не уходила, боясь оставить наглых преступников одних. «Извините, а тут мастерская». За тихим стуком дверь медленно открылась. «Да что ж такое? Оказывается, я дверь забыла закрыть на ключ». «Может, оно и к лучшему?» На меня, сидящую на мягком стуле, смотрел среднего возраста мужчина в огромных очках. «Добрый день. Вы по какому вопросу?» поинтересовалась, делая вид, что два лежащих на полу мужчины — это норма. «Мне стоит попозже зайти», — попятился испуганный посетитель. «Нет, нет, что вы, заходите!» «Помогите, убивают!» неожиданно взвыл толстый мужик, поднимая голову от пола. Пришедший взвизгнул, словно девчонка, и резко скрылся за дверью.